Глава вторая. Болон. Сержант-инструктор прибрежного отделения департамента безопасности Болон Энгирд только собирался на службу. Он заканчивал привычную пробежку по набережной, когда увидел любопытную картину. В схватку высокого, голого человека с крысами из банды Рима Кривоуха, вылез как из переулка складских комплексов, выбежал ещё один голый человек, а за ним патруль. У них что, новый заскок? подумал он про голых людей. Это было модно. Придумают очередное сумасбродство, а потом все это выкладывают. Болтон направил свою проглочную труссу к этому флешмобу. «Уже много лет прошло, а ему по-прежнему было приятно ощущать, что вот они, ноги, под тобой, а они летают перед твоим носом отдельно от тебя. Несут тебя туда, куда ты хочешь». Болону было приятно ощущать упругую работу собственных живых мускулов. Меж тем действие стремительно развивалось. Из патрульного бота высадился дежурный наряд, громкоговоритель требовал соблюдать спокойствие, не поддаваться панике — И не оказывает сопротивления сотрудникам департамента безопасности. Маленький голыш спрятался за большого. Наряд двигался стандартной процедурой задержания, но всё пошло нестандартно. "Нет!" закричал Болон. "Не делай этого!" И перешёл с лёгкой пробежки на стремительный спринт. Большой голый человек пнул патрульного в корпус с такой силой, что ноги патрульного вылетели из-под него. Сотрудник безопасности упал лицом на мостовую, разбивая тактическое покрытие шлема. Второму патрульному великан ударил кулаком в шлем до да так, что осколки шлема полетели во все стороны. Бол он пробежал мимо этих голых людей, которые не пытались его перехватить, подбежал к патрульному боту, хлопнул по сенсору открытия дверей. Сенсор считал данные Болона с его руки, продублировав запрос на нейросеть. Открыл двери. Болон схватил передатчик, закречал в него кодовую фразу "Нападение на патруль департамента". Передатчик сам считал личностную принадлежность Болона с его сети. Всё это время Болон смотрел на этих двоих, большой разглядывал лежащих у его ног людей с каким-то детским любопытством. Мелкий по сравнению с большим, хотя он был одного роста с самим Болоном. Дёргал большого за руку, что-то требуя от него на незнакомом языке. Болон направил на этих двоих преступников излучатель сорванный с держателя патрульного бота, потребовал сложить оружие. Видя удивление на лице большого, Болон и сам понял, что заморозил глупость. Тогда Болон стал убеждать их, что не надо оказывать сопротивление. Большой поднял руки, показывая свои большие открытые ладони. Вы напали на патруль, кричал Болон, приставным шагом сближаясь с преступниками. Это тяжкое преступление, вам следует сдаться властям. Большой всё так же равнодушно смотрел в глаза Болону, а вот другой, махнув рукой на всё, попытался бежать. Болон чуть шевельнул излучателем, нажимая на спуск. Невидимый импульс ударил в спину бегущего, вызывая паралич сразу всей нервной системы и перезагрузку нейросети. Голый человек, как манекен, грохнулся на мостовую, чуть проехав по ней с набранной инерцией скорости. Увидев движение Большого, Болон излучил парализующий заряд и в него. Но, вопреки ожиданию, Большой не рухнул на набережную, а сделал еще один большой прыжок. Болон был инструктором тактической подготовки в их отделе. Навыки рукопашного боя персонал у отдела ставил тоже он. Потому он сумел увернуться от удара ногой великана, успел ещё раз излучить парализующий импульс увеличенной силы прямо в грудь высокорослого голова человека. Форсированный заряд парализатора должен был вжечь дотла нейросеть и сковать смертельной судорогой все мускулы человека. Но великану парализатор лишь ослабил удар. Когда вспышка боли в скуле угасила сознание Болона, он успел подумать, что великан предсказуем. только два удара прямой ногой в корпус и боковой в голову. Этим утром других ударов не было, но и этого хватило. Как-то валлон услышал болон голос капитана Вержа, его старого друга и сослуживца. Они подружились ещё до того, как устроились в этот департамент. Насколько возможно дружба между высокородным дворянином Вержем, у рождённым благородным уже в сотом поколении, и простолюдином Болоном? Но именно Болон вытащил тело капитана Вержу с той провальной высадки. Лишь они двое смогли не только добраться до спасс-борта, но и прорваться через шквальный зенитный огонь. Тогда Болон и потерял свои ноги, левую руку, полпечени, несколько метров кишечника, одну почку и правый глаз. И всё. От единственного попадания в их спасс-борт, от разлетевшихся обломков перегородок и оборудования, дальше спасс-борт шёл на автопилоте. Наверш оказался истинным благородным. В благодарность за своё спасение он не только оплатил полное лечение Болона, но и пригрел его, когда их обоих за дезертирство с поля боя выставили с флота без выходного пособия и сохранения выслуги, званий и пенсии. Семья пристроила Вёржа в это тихое место, где капитан быстро выслужился до привычного звания, вытащив и Болона Но так и коверка его имя Валана. А за капитаном остальные. Так Болан Энгерт стал Валаном Игидом. Даже в официальных во внутренних отчетностях. Бывало и хуже, — ответил Болан, привычно отцепляя от себя датчики. — Ты видел? — А то, — усмехнулся капитан. — Это теперь хит сети Прибрежного. Голый переросток уделывает на раз-два самого Игида. — Кто он? Болану было неприятно, что его так прославили. А вот это сложно, покачал головой капитан. Давай, приводи себя в порядок, додуй в штаб квартиру отдела. Чует мой хвост, что наш тихий отпуск закончился. Капитан ушёл, а Болон всё смотрел в его спину, предчувствуя вержа не шутка. При их первой встрече он впервые удивился, что капитан хвостом чует. Болон был уже старым, тёртым волком, а Верж высокородным выскочкой, что со студенческой скамьи сразу на батальон. и в первый же день в бой. Новал он уже повоевал, потому верил приметам и предчувствиям и насторожился. И не зря. Вместо бунтующих фермеров они угодили в боевые порядки легиона хаоса. Разведка прозивала, что аграрная планета не просто подняла бунт из сепаратизма, а пала под натиском хаоса. И прогулочка обернулась кровавой баней. Их батальон под 1000 бойцов со всей техникой вынесли за считанные минуты. Болон тогда тащил половину вержа за летого с санитарным гелем и чётко шёл туда, куда указывал единственный палец офицера. Так они вышли к спассборту, так он маневрировал, чётко смотря на палец вержа, а не на сенсоры, прорываясь сквозь шкерешкольный огонь зениток и почти прорвались. Схлопотов единственное попадание, хотя и такое фатальное, выбившее пилоту самого Болона, но автоматика заливая гелем довела борт до корабля-матки. Бол он привычно, не глядя, прошёл до душевой, смыл себе остатки раствора регенератора, прошёл до шкафчика, надел новую, ещё не обмятую форму, привычная одежда так и висела дома. Вот так вот он неожиданно для себя оказался в этот день на работе, не из дома, а с пробежки. Да, через медкапсулу. "Ты как?" спросила Асара, суя ему в руку стакан с кофе. Бол он увидел в её карих глазах смех. потому не ответил, фыркнув, Асара убежала. Болон долгим взглядом смотрел ей в спину, чуть ниже спины, поджал губы. Надо же было так. Болон влюбился на старости лет, и в кого? В невесту Вержа. Ну, как невесту. Они жили вместе, и иногда Асара жила не с Вержем. Два раза даже с Болоном. Но Болон хотел не случайных случаев с этой ветреной, но ослепительной девушкой, а постоянной связи. только с ним с Болоном. Болон ещё раз вздохнул, открыл пластиковый стакан и отпил. Его любимый кофе. А Сара знает. Она неплохая, даже наоборот, очень умная, очень живая, весёлая, лёгкая и надёжная. Настоящий боевой товарищ. Её ветреность проявляется только в постели. Ну слишком скучно ей спать всё время с одним и тем же самцом. Именно так, не она для мужчин, а они для неё. И с Вержем она не потому, что у нее какие-то чувства к нему, а потому, что он капитан, командир их отдела, аристократ и умелый любовник. Все это с ее слов, а Сара не врала никогда. Не считала нужным ничего скрывать, хитрить, увиливать. И от Вержа не скрывала свои похождения, ну и не хвалилась ими. Считала все это своим личным делом, которое никого, кроме нее, не должно трогать. Сам же Верший жаловался Болону. Нет, это не вызывало меж ними разлада. Вёрш говорил, что ему так даже спокойнее было бы, если бы она была только с Валаном. Но девушка вечно ищет приключения на свою да-да, <смех> такую сладкую задницу. А Валан, кевнул сержант Нок, что был сегодня по графику оперативным дежурным. "Какие дела?" спросил Болн, бросая пустой стакан в приёмник утилизатора. "Утро было очень интересным". усмехнулся Нок. Самого вала на гида отколотили прямо на улице. Пошёл ты, отмахнулся Болон. Как ребята? Босс спасателей прибыл быстро, всё в порядке, если не считать крыс Кривоуха. Один разбился о камни, отлив же другому этот здоровяк сломал шею, представляешь, Иги. Удар в скулу сломал шею. Замигал индикатор вызова. Нок схватился. Визи, капитан тебя уже искал. Он утром прилетел из департамента. Я тут буду. Может, дождусь тебя. С чего капитана в департамент вызывают? Бол он зашёл в приёмную. Рата как раз выходила от капитана, поправляя одежду. А, Валан, кивнула она, чмокнув Болона в щёку и проведя пальчиками по тому месту, куда приложился кулак здоровяка с набережной. Как ты? Нормально, бывало и хуже. Помощщился Болон. Ему было неприятно, что его конфуз стал новостью дня в их тихом и скучном прибрежном пригороде космопорта. Я ему только что сводки занесла. Лукаво строила глазки Рата. Есть минутка после. Качнул головой Болон, а то он не видел, как Рата оправлялась. Быть сразу вторым не очень приятно. Рата была незаменима. Помогала не только своей безграничной памятью, но и своей бездонной глоткой и ненасытной. Хм. снять напряжение после посещения руководства. Но девушка была милой, общительной и красивой. Поэтому Бол он приобнял её и пощекотал за одно, проверив свою догадку. Точно, капитан уже воспользовался её помощью. Рата кофе с Я знаю иги всё знаю, улыбнулась Рата. После капитана жду. Я помоюсь. Бризгливый ты наш. Ну вот, умница. В департаменте тугадумов не держит. Подумал Болон, входя. Вёрш стоял всё так же в полной форме перед большим обзорным окном, как всегда, когда был в задумчивости, заложив руки за спину и раскачиваясь с пятки на носок. Болон прошёл к столу для совещаний, подвинул к себе проектор, стал пролистывать сводку. Не понял? протянул удивлённо Болон. Мой конфуз случился после твоего отлёта, а сводка пуста. Что случилось? Настолько скверное, что в сводку не угадило. Зачем тебя в порт вызывали? Да ничего особенного. Верж потёр лицо руками, повернулся к Болону, долго его разглядывал, прошёл к столу, сел прямо на стол перед Болоном. Ты знаешь, почему я приблизил тебя, Валон? спросил вдруг Верж. Даже так? откинулся на спинку стула Болон. Капитан кивнул, достал свой планшет, что-то открыл, показал Болону. Болон присвистнул. Сокращение отменяется, удивился Болон. Флот расширился настолько, что выделяет нам, не знаю, как остальным, но моему отделу 10 штатов, 30 внештатов и полные комплекты снаряжения на всех, полные. А офицерам базы данных по криминалистике, противодействующие диверсии, подавлению сепаратизма следующего ранга от имеющихся. Опа! Воскликнул Болон сам, листая данные планшета Вержа. «С каких пор стира под угрозой мятежа?» «То-то и оно!» Капитан встал, снова подошел к окну. «И вот я вернулся к своему вопросу. Тебя, Валон, я приблизил за твое редкое свойство — оказываться в нужное время в нужном месте». «Так-так». Болон тоже не усидел на месте, вышел навстречу Рати, принял из ее рук под нос, благодарно улыбнулся, чувствует дурманящий запах отличного кофе. Рата улыбнулась в ответ, чуть приседая в благодарность на невысказанный комплимент, что она умница и прелесть. У яйца головных флота вышел конфуз. Сказал Верж, когда дверь проглотила Рату и опять едва слышно загудел генератор помех. Одна лаборатория исчезла в аномалии неизвестной природы и неизвестного происхождения. Нет, не та. Да прыгались мудраки, раздели их чемпион хаоса, выругался Болон. Как ты понял за секрете или всё? А тут ты схватился с какими-то утырками. А знаешь, что самое поганое в этом во всём? Что, спросил Болон, отпивая из чашки, настоящей керамической, а не из привычного одноразового стакана. Казалось, вкус у кофе от этого другой. Хотя эти чашки надо мыть, а не сбрасывать в утилизатор. Посмотри данные об их личности, махнул рукой на терминал капитан. Боллон прошёл за рабочее место Верджа и от его имени запросил отчёт и не получил его. Опа, удивился Боллон. База департамента стира ответила, что такие не зарегистрированы и что отправлен запрос в департамент флота. А в этом не было бы ничего удивительного, будь они не на Стире, а на любой другой планете из несчётного множества миров содружества или империи. Но Стир мёртвая планета. На ней нет аборигенов и не было. Ещё 20 лет назад вообще никого не было. Стир кислородная планета, вся жизнь на которой, даже микроорганизмы, погибла, как предполагают учёные в результате бактериологической войны. И случилось это настолько давно, что следы былой жизни найти крайне непросто. От населения планеты, которую люди нашли пустой и мёртвой, стерильной, не осталось почти ничего, всё разрушило безжалостное время. Здания и сооружения рассыпались песком, металлы сгнили от коррозии. Ещё два десятка лет назад на планете были только скалы, песок и вода. Мёртвая вода бесконечного пресного океана – Омывающего редкий островки суши, скал и песка. Тут не было никакой жизни, кроме той, которую привезли с собой люди. А всё, что прибыло на планету, зарегистрировано в приходных базах космопорта. С этим строго. Флотские протоколы жёстче любых гражданских. У военных не забалуешь. Потому как владел планетой звёздный флот содружества и использовал её для поиска артефактов древних Ну и как официальное прикрытие, использовал в качестве санатория для ветеранов флота. Потому порядки в порту военные, особенно во всём, что касается безопасности. Это тут в рабочих спальных районах, где не ступала нога ни одного служивого. Банды появились, да и те настолько несерьёзные, детские, что смешно. Да и бытовая преступность имелась куда без неё. Люди есть люди, особенно когда им заняться нечем. но провести двух человек на планету так, чтобы флот не увидел, хм, почти нереально. Нереально, почти, потому что оба собеседника юношами не были уже давно, и их максимализм жёстко разбился о жизнь, в которой возможно было всё. А главное, зачем? Зачем привозить сюда двоих человек с неизбежными большими издержками соблюдения секретности, а потом бросать их на набережной Болон проверил сводку. Никакие транспортные средства не проникали сквозь сеть из сенсоров станции, никакие не терпели аварии, никаких спусков на планету за последние сутки. Последний челнок садился 2 суток назад, следующий завтра. Мрак. Капитан щёлкнул пальцами. Обзорное окно сменилось экраном. Болон узнал утреннюю набережную, пустую. Экран разделился надвое. Половина экрана показала переулок меж стен складов, пустой, лишь время бежит в углу экрана. По экрану пошла рябь, как от работы реб-подавителя. Экраны пошли сплошными помехами. Когда изображение восстановилось, на одном экране стоял голый великан, на другом убегал другой, голый и лысый человек от патрульного бота, привлечённого вспышкой и последующим сбоем оборудования. Болон опять видел событие этого утра, но со стороны. Стало понятно скудность арсенала Здоровяка. Он бил только так, как били его. Когда тело Болона на экране упало, а сверху упал Здоровяк, Болон поморщился, и словно видя это, капитан вернул картинку к моменту начала записи, к пустым набережной и переулку. А когда пошла рябь, он остановил изображение. Время совпадает, сказал капитан. Понимаешь, что это значит? Что к нам летят Большезвёздные птицы, кивнул Болон. Не друг мой, нет, покачал головой Верш. Не летят. И да, они летят. Со своих постов, а лети сюда, крейсер РЭП класса Крадущийся. Что-то я перестаю что-либо понимать, покачал головой Болон, ставя пустую чашку на поднос. Я понимаю, мы пограничье Но на таком отшибе от всего света, что никому... Кому нужна мертвая планета с уже вырытыми ископаемыми? Тут жизнь не поднять, никакой бюджет не потянет, даже фанатикам императора. Тут и есть только вода да воздух. «Вот именно, друг мой, вот именно!» — хлопнул ладонями капитан, отворачиваясь от погаших экранов к болону, показывая на него пальцем. Тем самым, что вывел их из той кровавой западни. Но сдаётся мне, что происшествие есть из-за головных. Эти два новорождённых брата и Крейстер, Дани Рейдер, а рэп связаны. Осталось понять, в чём связаны. Поэтому офицер Боллен Энгирд, поздравляю вас с повышением и поручаю вам ваше первое задание. Разберись с этими двумя. Начни с их сканирования. Думаю, результаты нас сильно удивят. У них нет или не отзываются нейросети. Как такое возможно? скочил Болон, даже забывший, что его только что произвели в офицерский ранг. Вот и разберись, как у нас на стире оказались два плоскотника. Вперёд, вечером доложишь